Август 30 -е. много запретов зазвучит, и много голосов позовут. Но тот, кто знает свой путь и решил его до конца, не нарушит ритма непреложности своего шага. Если основы заложены в сознании прочно, и непоколебимы они, не смутят голоса проходящих или стоящих по сторонам, или встречных случайных идущих к свету. Наличие двух миров и пребывание человека в обоих, цепь воплощения манвантары и пролаи великого и малых циклов, бессмертие духа сущего вечно, и маи земной, и надземный обман, и цепь иерархии света, путь к звездам бессмертного духа, и света победа над тьмою, и к свету владыка ведущий. Вот те основы, на которых йог строит свой внутренний мир и свое отношение к миру вовне. Шатающееся сознание колеблет всю башню. Судьба шедуна незавидна. Предоставленный самому себе или в яром общении со мною, в нужде или достатке, больной или здоровый, здесь или там, один ли в людях, но непреклонный и твердый в решении своем дойти до меня, совершает свой путь мой избранник. Неизбежны тяжкие нагнетения, И угнетение от людей и обстоятельств, И злоба приспешников тьмы, Неизбежные взлеты И светлые полосы жизни. И через все это надо пройти, Не нарушая ритмичности шага. Учитель шепнет на чуткое ухо, Что делать, и луч свой пошлет В минуту нужды, но надо держаться его Во все дни и часы жизни своей на земле И в жизни своей в мире надземном. Радостно или в печаль в успехе или неудаче, здесь и там, но яро со мною всегда. Я с тем, кто со мною, я в том, кто во мне, я в сумерках суетной жизни твоей на земле луч света ведущий. Когда карма ставит человека в определенные условия и изменить которые силы судьбы ему не даны, через них надо пройти мужественно, спокойно и твердо. Никакие внешние условия не могут лишить человека его накоплений или затронуть его внутреннюю сущность, если твердо он знает, куда и кому он идет. Не должен колебаться дух, былинки подобно, под каждым дуновением вихря, иначе светильник его может угаснуть, когда становится очень темно. Соберем все, что несет нас поверх ткани жизни, что ввысь устремляет, что в прошлом не раз помогало сквозь стеснимой пройти. Весь свет соберем, чтобы тьме не поддаться и к свету победно дойти.